Глава третья. «Роберто, что там с этими двумя?» «Которых вы скрутили вчера с главой контроля?» Роберто торопливо дожевал булочку, запил ее холодным молоком из огромной кружки и только после этого, отряхнув пальцы и проведя ладонью по губам, обратился к командору. «Никакие они не дознаватели. Столичные хлыщи, игроки, охотники за состояниями. Прибыли из столицы специально на бал выбора, надеясь обжиться тут за лето и окрутить какую-нибудь глупышку с деньгами». Надо было давно отменить этот древний обычай, — скрипнул зубами командор. Последние лет пять, кто только не приезжает в это время, как на экзотику в наш город. Выберут за лето богатеньких девушек, скружат им головы, уговорят на любовь. Вот она и делает осенью выбор. Знают подлецы, что такое выбор, и брак неоспорим. И только сама девица может расторгнуть неудавшийся брак. Да мужикам-то что, они свои денежки уже получат. Ведь переданное в этом случае не возвращается, глупышки бухтел недовольно командор, оценивая заодно умственные способности местных красавиц. «Молодец, Карло, ты уже говоришь наш город, может, и женишься уже наконец? Вдова будет счастлива!» «А при чем здесь вдова?» – справедливо возмутился командор. «Других вариантов не предполагается?» «Не знаю, не знаю», – расхохотался Роб. «Кто сможет обойти ее в призовой годке за твое тело? Но ты же всегда можешь отказаться, друг!» Вон в новостях писали, что Глория де Монтера объявляет выбор. Вот это стоящий приз. Пусть девчонка не так богата, но она из древней магической семьи, воспитанная, серьезная, самостоятельная сеньорита. Недаром наши щеголи зашевелились. Ты бы и видел, сколько ей вчера букетов прислали! сознательно подначивал Роберта друга. Видел, опять скрипнул зубами командор. Ну давай оставим шутки. Если этих лыщи не связаны с пропажами людей, а явились сюда по личным мотивам, то держать их я больше не имею права. Использование поддельных документов не является у нас основанием для ареста, только для штрафа». «Да понял я, понял». Роберта снял кепи и почесал лысую макушку. «Нет, с пропажами они точно не связаны. Менталист даже заключение написал. Можешь их выпускать. Сделай только внушение, чтобы присмирели и не нарывались на неприятности». А то наши-то женихи тоже не зря на бал надеются. Какая-то ерунда, честное слово, получается. Вдруг вскипел вполне удачно женатый Роберта. Только у нас в городе выбор делают женщины. И заметь, без всякого объявления выбора. Много ты знаешь пар, где инициативу проявил мужчина? Вот именно. Почему-то обидчиво закончил Роберта. Карлос мало что понял из его глубокомысленной сентенции. Но одно уловил точно. Роберто не сам выбрал свою Жазину. И теперь то ли жалеет об их браке, то ли досадуют, что не он сказал первое слово. — Да. — А говорят, выбора не было больше ста лет, — хмыкнул про себя командор, глядя на страдания друга. — Ладно, Роб, все будет хорошо, — подбодрил он друга. — Я сейчас в порт, у меня там встреча с капитанами. Если что, вызывай. — Обязательно. Дознаватель махнул рукой, прощаясь, и уткнулся носом в бумаге, а командор вышел на улицу и приказал седлать коня. В порт вела длинная прямая улица, но идти пешком ему не хотелось. Однако и особо торопиться не было нужды, поэтому командор не спеша продвигался к порту, осматривая по дороге столики открытых кафеин, оглядываясь на хлопающие двери трактиров, выхватывая наметанным взглядом мелких воришек и попрошаек. Да, порядка в городе стало больше, но невозможно только порядком изжить нищету и бедность. Это было уже не во власти командора, но в его характере было потребовать от градоначальника создать приют для малолетних сирот, чтобы хоть как-то облегчить жизнь детей. А для нищих нашлись городские работы, которые давали этим несчастным возможность заработать в краюху хлеба, а не украсть ее. Но не сразу, совсем не сразу прижились эти перемены, и мелкого воровства еще хватало в городе, а страже хватало работы. Наконец командор добрался до порта. Порт – это особая часть города, самостоятельная и независимая. Здесь свой хозяин и свои законы. Но командору было на это плевать. Он одинаково уверенно чувствовал себя и в городе, и в порту. Может быть, поэтому его и уважали и там, и там. «Добрый день, Дон Гомес! Слышал, вы надумали женить сына?» Небрежно поинтересовался командор у хозяина порта, в кабинете которого они устроились для беседы. «Да, мальчику пора заводить наследников и становиться серьезным доном», – отозвался тот. «А эта сеньорита – очень подходящая партия. Не важно, что у нее нет денег. У нее есть древнее имя, достойное занятие и подходящий характер для моего зорняка зорняка хмыкнул про себя командор. «Надо же так обозвать этого урода». Но вслух завел разговор о деле, с которым сюда прибыл. «Дон Гомес, я знаю, что вы иногда еще выходите в море на своем корабле». И я приехал просить об услуге. Конечно, она будет оплачена городом. Сразу уточнил командор. Я прошу вас предоставить нам корабль для экспедиции на Зеленый остров. Рука Гомеса, потянувшаяся за сигарой, застыла в воздухе. Но затем плавно опустилась на сигаретницу и все-таки достала ароматный цилиндр. С чем связан интерес к Зеленому, командор? Внешне невозмутимо, но несколько напряженно спросил хозяин порта. И командор это напряжение почувствовал. Пропадают люди, вы знаете об этом, ведь не раз они пропадали именно в порту. Да, это печальное явление, но, надеюсь, вы все разрешите? Безусловно, склонил кулову голову командор. Поэтому мы обратились к вам, как к заинтересованному лицу. Несколько лет назад кто-то зазывал людей на зеленый. Зазывал именно на зеленый? Уточнил Гомес. Нет, это название не звучало, но здесь только один большой обитаемый остров и мы хотели бы проверить его в самое ближайшее время. «Боюсь, командор, именно сейчас я не смогу указать вам помощь. И другие капитаны тоже не смогут. Все рыболовецкие суда на путине, все пассажирские в рейсах, все торговые на контрактах. А ваш личный корабль?» – перебил его командор. «Мой?» – несколько сбился с темпа Гомес. «Мой?» – «Да, свободен, но...» «Вот отлично. Значит, договорились. Через три дня отходим на зеленый». «Благодарю за помощь, Дон Гомес». «Дьявол, а не человек!» – бушевал про себя старый пират после ухода Командора. «Совсем не слушает возражений. Да ему на них вообще плевать. Кракен его забери. Придется сегодня же отправить Брик и предупредить Васкиса. Как плохо, что там не работает магия. Как не вовремя этот Перес». Вернее, магия работала, но только в порту. А за пределами акватории зоны магии перемежались зонами ее отсутствия. И долетит ли магический вестник до адресата было неизвестно. Маги-теоретики уже много лет изучали этот феномен у берегов Банго, но к единому мнению до сих пор не пришли. А ведь из-за этого порт так и не стал крупным международным торговым центром, хотя все другие прочие условия позволяли это сделать. Но отсутствие устойчивой магии сохранило Банго в статусе тихого небольшого порта, где моряки использовали в основном личный опыт и физические силы, а не магию и магов. Сам Гомес предполагал, с чем связано отсутствие магии в этом районе моря, но благоразумно помалкивал. Пусть ученые сами разбираются. А разбираться им придется и очень долго, пока не догадаются попасть на Зеленый. Лично он никогда не забудет ту мощную воронку силы, которая, походя, засосала почти всю экспедицию, оставив в живых лишь несколько человек. Не иначе чудом. Кстати, о Зеленом. Очень вовремя старая Элли объявила о выборе от имени своей воспитанницы. У Гомеса появилась надежда наконец-то легализовать остров и получить на него магические права. Иначе все его усилия по освоению этого благословенного места будут напрасны. Так что наследница Монтерра в любом случае должна стать женой его сына. И точка. Дон Гомес выглянул в окно, которое выходило прямо на пирс, и отыскал взглядом небольшой брик быстрый. Бриг принадлежал лично ему и служил разведывательным и вестовым судном. Как Бриг стал принадлежать ему лично, Гомес тоже предпочитал помалкивать. Бриг – быстроходное двухмачтовое судно. В эпоху парусного флота Бриги служили в основном на посылках для конвоирования купеческих судов, дозорной и разведывательной службы. Вообще, Дон Гомес потому и стал хозяином порта, что сумел в давнее время купить этот участок берега и поставить здесь на прикол несколько своих судов. Никто в то время не занимался судоходством в этом немагическом районе, и Гумес оказался не только первым, но и единственным капитаном, рискнувшим обосноваться в банко постоянно. Начал он с прибрежного каботажного плавания, перевозя грузы и товары. И постепенно дело наладилось, порт разросся и стал походить на все обычные порты мира со своими порядками и законами. Конечно, здесь должны были соблюдаться законы королевства, но между «должны» и «на самом деле» Была огромная разница. Из королевских служб чаще всего в парту бывали фискалы, а не работники правопорядка. Но так было до приезда Переса. С его приездом законники все чаще стали беспокоить порт, а сам Перес плевать хотел на его хозяина и действовал в интересах города. Сам же старый пират опасался в открытую перечить командору. Все же тот был лордом и сильным магом. В порт в это время стали заходить корабли королевства, Но, правда, подходя к мысу, укрывающему бухту Бангу от моря, всегда запрашивали лоцмана, опасаясь отмелей и рифов. Порт рос, но старый пират по-прежнему оставался его хозяином, хотя уже и не таким всевластным. Конечно, Гомес лукавил, рассказывая командору о занятости всех капитанов и кораблей, но ему было нужно выиграть время, чтобы связаться с Зеленым и кое с кем в столице. Иначе эта экспедиция Командура лишит доходов не только Гомеса, но и кое-кого повыше. Зеленый – остров в двух днях пути от Банго – находился в немагическом пятне. Открыт был относительно недавно. Дойти до него можно было только на судне, причем капитан должен хорошо знать Фарватор, иначе к острову было не подойти. Острые рифы двойным кольцом окружали эту никому неизвестную жемчужину Южного моря. Остров был расположен гораздо западнее привычных морских путей, и о нем мало кто знал. Он был виден издалека, благодаря макушкам горного хребта и густому лесу, покрывающему все видимое пространство. Отсюда и название – «Зеленый». Но это, пожалуй, все, что знали о нем обычные люди, потому что попасть туда случайно еще никому не удавалось. А вот то, что в лагунах острова полно крупного жемчуга, а в его недрах покоятся немыслимые запасы оленита, не магическим материалом, и дорогих самоцветов, знали всего несколько человек из тех, что жили в Банго, А те, кто жили на зеленом и знали гораздо больше, выбраться с острова не могли при всем желании. Преодолеть море в было невозможно, а корабль заходил сюда очень редко. И понятно, что это был корабль гомиса хозяина этого острова. И сейчас перед Гомисом стояла задача предупредить Васкиса, управляющего островом, о визите властей и дать ему время спрятать следы преступной деятельности. Но одновременно Гомес отправил Вестника в столицу. «Дорогой Дон Фридера, примите мое нижайшее почтение. Уведомляю ваше высочество, что командор Перес организует экспедицию на Зеленый. Прошу вашего содействия в приостановке оной или вовсе ее запрете. Иначе наши планы будут раскрыты». «Пастскриптум». Наследница Монтерра объявила выбор. Мой сын претендует, но есть препятствия в лице командора. Нижайше жду вашего скорого совета и решения. Преданный вам Хайли Гомес, начальник порта Банго, глава гильдии торговцев Банго. Он не видел, что тот, кто получил это послание, сдвинул брови и недовольно хмыкнул. Затем сжег полученный вестник и серьезно задумался. Гомес этого не видел, но, зная его высочество не один десяток лет, Ясно предполагал его реакцию и поэтому надеялся на помощь. Брат короля тоже не любил терять доходы. Уже давно эта парочка перевела все свои делишки на зеленый. Теперь на ближних от Банго островах не было ни рабов, ни пиратов. Акваторию бороздили приличные торговые суда. А что они перевозили в трюмах, никого не касалось. Однако в последние годы поток рабов в южные земли был значительно сокращен, так как работники требовались и на зеленом – а добывать их становилось все труднее, в том числе и благодаря командору. Так что понятно, какую любовь испытывали хозяева острова к лорду Пересу. Глория в последний раз поправила шляпку, одернула безупречно сидящее платье и поторопила тетушку. «Тетя Элли, нам пора!» «Иду, иду, дорогая, не беспокойся. Сегодня нас будет совсем немного, и мы освободимся скоро». «Очень на это надеюсь», – ответила Лори. «Потому что после обеда я хотела выбраться за город. Уже давно пора обновить запасы трав. Да и аптечная лавка уже готова, а торговать особо-то и нечем». «Ладно, ладно», — миролюбиво проворчала старушка. «Забудь на время о делах. Сегодня мы познакомимся с новым начальником магического контроля. Говорят, он такой милый!» Заговорщически подмигнула она Глория. «Тетушка!» — шокированно-возмущенно воскликнула Лория и поторопилась на выход — дабы избежать каких-либо еще неуместных намеков. В последние дни с тетушкой явно творилось что-то непонятное. Она кому-то что-то писала, ходила по визитам, читала газеты и даже один раз пригласила к себе на чай соседку. Воистину, мир переменился, а Глория и не заметила. В молчании каждое о своем родственницы дошли до магистрата, благо площадь, на которой он был расположен, находилась совсем недалеко от Ларгидона. Вернее, наоборот – Ларгидон был расположен недалеко от центральной площади Банго. Никакой очереди, как в первый день, сейчас не наблюдалось, и женщины неторопливо и с достоинством вошли в вестибюль. Тетушка тут же отвлеклась на приветствие знакомой, а Глория, не останавливаясь, прошла к кабинету нового начальника. Дверь была слегка приоткрыта, и Глория хотела было постучать и войти, но, услышав одну фразу, приостановилась послушать. «Да, командор. Понял, командор. Согласен, командор». Мужчина разговаривал помогая связи с командором, и Глори стало интересно знать, о чем они договариваются. «Нет, командор, к этому времени регистрация уже закончится. Могу собрать сильных магов, мало ли что». «Целитель? Да, есть». «Договорились, командор. Через два дня мы будем готовы. Подходите сейчас, и мы все уточним». В кабинете стало тихо, а Глория на цыпочках отошла подальше от двери и сделала вид, что только появилась в этом коридоре. Уверенно постукивая каблучками – Она остановилась перед дверью и решительно постучала. «Войдите!» – раздался приятный баритон, и Глория распахнула дверь. Нет, она готовилась морально к встрече со своей детской любовью, вернее, любовью девочки Глории, а не землянки Ларисы. Но все же была поражена видом мужчины. «Разве бывают в жизни такие красавцы?» – мимолетно подумала Глория Лариса. «Да, понимаю теперь эту девочку. Перед таким мужчиной и впрямь было трудно устоять». Высокий, подтянутый, сильный, светлые волосы собраны в небольшую косицу, темные брови в разлет подчеркивают синие глаза, которые сейчас с неподдельным удивлением взирают на девушку. Глория! Глория де Монтера, зельеварка из школы магии. Если у Глории была надежда, что мужчина ее не вспомнит, что то заполошенное письмо о девочке он не получил или не читал, то с этим вопросом такая иллюзия растаяла. Помнит, получил, читал. Но, вопреки всему, Глория решила делать вид, что с трудом вспоминает сидящего перед ней человека. «Мы знакомы?» – учтиво произнесла она и сделала паузу, якобы вспоминая собеседника. Лори, не будь смешной!» – улыбнулся этот ходячий набор тестостерона. «Мы знакомы с тобой довольно хорошо, но, как мне кажется, сейчас совершенно недостаточно. Если позволишь, мы можем исправить эту оплошность». «Мне кажется, я преступно мало внимания уделял в Академии такой милой крошке». Луковая улыбка появилась на красиво очерченных губах, и настоящая Глория непременно растаяла бы. Настоящая, но не это, «Да?» – не стала больше отпираться Лори. «А что на это предложение скажет твоя невеста, которая скоро приедет в эту дыру?» Поддела она мужчину, сразу переходя тоже на «ты», и заодно показывая мужчине, что перед ним уже не прежняя наивная девочка. — Уже все знают? — спросил мужчина, выходя из-за стола, вставая рядом с Глорией и беря ее за руку. — А ты как думал? Это тебе не столица. Здесь о тебе знают даже то, чего ты сама себе не знаешь. — ответила Алория, осторожно вынимая свою руку из захвата и сделая небольшой шаг в сторону. — Понял уже. Но, Глория, твое детское письмо рассмешило меня вначале, не скрою. Однако потом я понял, что ты права. И мне надо серьезнее относиться к маленьким девочкам. Не давать повода к бесплодным чувствам. Но такое понимание приходится временем, Лори, с возрастом. Я изменился, поверь. А невеста? Да, есть невеста. Это договорной брак. Мы оба против, кажется. В общем, сложно все. Прости и считай эти слова моими искренними, хотя и запоздалыми извинениями. Прости, малышка. Пабло вновь перехватил ее руку и ласково погладил запястье. Заглянул в глаза и признался. «Я был глуп, Лори. Гнался за красивой оберткой. А ты была еще мала. Прости. Сейчас ты повзрослела, Лори, и сильно изменилась. Стала смелее, женственнее, ярче, что ли». При этом Пабло склонил голову и поцеловал Гурию руку. Другой рукой, обнимая ее за талию и притягивая к себе вплотную. «Она не успела отойти, не успела избежать этой ненужной ласки». Я оказалась стоящей к нему слишком близко, слишком рядом, слишком, все слишком. И именно в этот момент дверь кабинета открылась и тут же закрылась вновь. Кто это был, Глория не успела заметить. Единственное, что она ухватила краем глаза, это темные пропыленные сапоги и кончик шпаги. Но почему-то она твердо знала, кто это мог быть. Горячая смесь досады, обиды, недовольства на себя и на ситуацию овладели девушкой. Все желание разговаривать с когда-то любимым мужчиной пропало, нарастало только глухое раздражение. Глория резко отступила от Пабла и сухо спросила. «Мы займемся, наконец, делом. У меня, знаете ли, нет времени на пустые разговоры». Мужчина удивленно окинул ее взглядом, вернулся к столу и уже по-деловому продолжил. «Как скажете, леди. Прошу вас подтвердить уровень силы и предъявить кред». На столе появилась вера определителя – а Глория выложила на стол документы об окончании школы и лицензию на практическую деятельность. Больше между ними не было сказано ни слова, но напряжение повисло в кабинете и не таяло. И мужчина честно не понимал, что случилось и почему девушка так резко изменилась. Но настаивать сейчас на продолжении разговора благоразумно не стал, решив про себя, что время еще есть, и он обязательно поговорит с ней и извиниться, на чтобы она не обиделась. Однако, просто так пройти перерегистрацию не удалось. Сфера показала резко возросший уровень магии – девятый, а это совсем другой статус мага. Кроме того, она показала наличие целительского и ментального дара. Но раздраженная Глория даже не обратила внимания на эти изменения. Зато обратил начальник ума. «Глория, у тебя резко изменились силы. Предыдущие измерения в 18 лет были совсем другими. Твои данные придется отправить в Академию». И знаешь, преступно оставлять такие силы без развития. Тебе нужна Академия, Лори». «Спасибо за совет, Пабло. На Академию мне еще надо заработать. Что касается твоей работы, то делай, что должен. Я понимаю, что маги такого уровня должны быть зарегистрированы. Я не скрываюсь, я сама об этих изменениях не знала». «Всего хорошего». Вежливо попрощалась она и с достоинством вышла из кабинета. Тут Глория явно лукавила. Она, может, и не знала, но чувствовала, что уровень ее силы значительно вырос. Теперь вот убедилась. Однако пока этот факт никак не влиял на ее существование. Тетя же прошла регистрацию быстро, и обе женщины теперь спешили домой. Тетушка спешила, так как ее ждало крыжовниковое варенье, которое она собралась варить вместе с Мартой, а Глория торопилась переодеться и выехать за город вместе с Артегой. С ним она договорилась о сопровождении, потому что сегодня парень не был занят на службе, А уходить за травами одной Глория опасалась. Все-таки такой беспечной она не была. Про свой новый уровень силы она пока ничего тете не сказала. Через некоторое время, одетая в брюки и куртку, Глория с корзиной в руках, куда Марта уложила продукты для перекуса, стояла у калитки и поджидала Артегу. Он, как и обещал, подъехал на пролетке, и Глория с удовольствием забралась к нему на козлы, поставив корзину на дно повозки. Они и в детстве так часто ездили на реку или в лес, начисто игнорируя предписанные правила. «А ведь Артега не присылал мне букет», — вспомнила вдруг Глория. «Ошиблась выходить тетушка по его поводу, но это даже лучше», — решила для себя Лория, не желавшая терять друга из-за планов тетки. Разговор друзья вели о городских новостях и случайно прозвучавшее признание парня заставило Глорию напрячься. «Мы через два-три дня на зеленый отходим. Командор собрал большой отряд, чтобы осмотреть остров». «Зачем?» Удивилась Глория. «Стало что-то известно?» При этом она сразу вспомнила отрывок разговора, который услышала в уме, и поняла, что начальник контроля тоже участвует в этой экспедиции. «Ничего особенного неизвестно, но ведь зеленый – единственный остров, на котором можно жить, остальные – просто голые скалы. Поэтому я осмотрим его, чтобы сразу исключить рабство», – так сказал начальник контроля. Артега подстегнул коня и уставился на дорогу. Пролетка уже катилась по тракту, который начинался от ворот города и вел вглубь королевства. Слева и справа от дороги тянулись поля и сенокосы, но вскоре дорога нырнула в светлый ухоженный лес. Этот лес был предметом гордости горожан и любимым местом отдыха. Лесничьи хорошо заботились о нем, хищных животных здесь не было, а родник с ключевой водой давал жизнь многим целебным растениям. Глория сюда за ними и ездила, уходя временами далеко от дороги, но ни разу с ней ничего в этом лесу не случалось. Вот и сейчас они вместе с Артегой распрягли коня и, спутав передние ноги, отпустили его пастись. Артега оборудовал небольшой лагерь, и друзья отправились на зеленую охоту, как называл сбор трав Артега. Вначале они держались вместе, а расходясь ненадолго, перекликались, чтобы не потерять друг друга из вида. Но постепенно, увлекшись сбором, Глория уходила все дальше и дальше от лагеря и уже не слышала и не видела Артегу. Да и Артеги стала не до подруги. Она дала ему задание набрать побольше рогоза, который рос по берегам озер и болот. И сейчас он наткнулся на небольшое озерцо со стоячей водой, берега которого буквально заросли уже созревшим рогозом. Вот и занялся его срезкой и потерял из виду Глорию. А сама Глория внезапно на берегу небольшого ручейка наткнулась на едва заметные мелкие синенькие соцветия пригожницы, которую еще называли «травой верности и памяти». Пригожница похожа на нашу незабудку, и Лариса про себя так ее называла. Из нее можно было делать составы, которые возвращали память, приводили в себя людей, потерявших близких. Кроме того, она служила закрепителем свойств многих зелий и настоев, и поэтому использовалась почти во всех рецептах, где нужно длительное действие. Но встречалась эта травка редко и попадалась далеко не всем, поэтому была очень ценна. Вот Глория и обрадовалась, и начала осторожно срезать стебельки, чтобы не повредить корневища и дать растению возможность снова отрасти. Она увлеклась и не следила за окружением, поэтому не заметила, как метнулась к ней одна фигура, и как вторая подкралась сзади. Внезапно ее схватили за талию и сразу же приложили к лицу тряпку с резким запахом. Собвения мелькнула в голове Глории мысль, и больше она уже ничего не видела и не слышала, машинально, крепко сжимая в руке несколько последних срезанных кустиков пригожницы. Не чувствовала, как ее завернули в большой плащ и на руках вынесли к дороге, как уложили на дно крестьянской телеги и прикрыли сверху пустыми мешками и соломой, когда везли до берега моря за стенами города и на небольшой лодке переправили на брик быстрый, который поджидал их, стоя на якоре, давно покинув бухту Банго. Как только девушка оказалась на борту, в тот же момент брик поднял все паруса и устремился в море. Напрасно Артега метался по лесу в поисках зельеварки. Глория пропала без следа, как будто ее и не было. Артега присел на невысокую кочку какого-то ручья и схватился за голову. Что ему будет от командора, он даже представить боялся. Ведь как бы командор не скрывал свои чувства, но стража уже давно знала о сердечной привязанности своего командира и молча одобряла его выбор. И тут такое. Артега поднял голову и его взгляд уперся в корзинку, которую носила с собой девушка. «Глория!» Вскочил с места и заорал Артега, сумасшедше надеясь услышать ответный возглас. Но тишина. Артега подобрал несчастную корзинку, полную собранных трав, и поплелся к пролетке. «Сколько ни тени время, а пора возвращаться, и пора докладывать командору, что Глорию похитили, и как это получилось, молодой стражник объяснить не мог. Но он, Артега, переложит все усилия, чтобы найти свою подружку. Пусть она и не стала его невестой, как мечталось ему в юности». Глория приходила в себя медленно, постепенно осознавая свое положение. Она поняла, что без сознания находилась долго, услышав короткий разговор над своей головой. «Девка-то очнулась?» «Не, лежит, как бревной, два дышит. Ка бы не померла!» «Не наше дело! Мы чё, как велено, так и сделали! Не трожь!» Одновременно услышала Глория окрик и почувствовала, как кто-то пытается приподнять накидку с ее лица. «Не трожь!» Повторили сердитый окрик, и тряпка вновь опустилась на ее лицо. «Пусть лежит, как положили. Сами потом посмотрят. Так, может, ей надо чего?» Неуверенно спросил второй голос. «Если не в себе, то ничего ей не надо. А если в себе, то потерпит». Грубо ответил первый, и голоса удалились. А Глория продолжала покачиваться вместе с лежанкой и не понимала, где она находится. «Покачиваться?» Вдруг задержалась в замутненном сознании мысль. «Так я на корабле?» «Так я на корабле?» «Так я на корабле?» «Так я на корабле?» Но на этом мысли опять растворились в небытии, и снова Глория пришла в себя уже к вечеру. На корабле чувствовалась суматоха и спешка. По обрывкам команд и разговоров Глория поняла, что корабль вошел наконец в бухту, и теперь его разгружают. Что кроме нее на корабле есть еще пленники, но их немного. А еще Глория часто слышала ругательства в адрес командора и проклятия его характеру за то, что он вместо того, чтобы спокойно сидеть в городе, гонится за быстрым и чуть было его не догнал, благо они не знают подходов к острову, поэтому быстрый смог укрыться. Все это Глория мотала на ус, понимая уже, что попала на зеленый остров и что сам остров, скорее всего, является тайной базой пиратов. А вот как отсюда выбраться, она даже не представляла. Наконец очередь дошла и до пленников. Оказывается, Глория была в тюрьме одна, но из-за плохого самочувствия других людей не слышала. Да и лежала она несколько в стороне от остальных. «Ну что, все еще без сознания?» Раздался над ней незнакомый голос. «Не знаем, Дон Васкис, посмотрите сами!» Заискивающие залепетали уже знакомые голоса надсмотрщиков. Край ткани приподнялся, и Глория поняла, что на ней был надет чей-то огромный мужской плащ. Она с усилием открыла глаза, пытаясь рассмотреть этого Васкиса, но сил не хватило, и глаза вновь закрылись. Однако слышать Глория не перестала. «Приходит в себя», — определил неведомый Васкис. «Очень осторожно ее перенесите в мой дом. За этот ценный приз мы с командором еще поторгуемся. Хорошо, что его корабль не смог пройти в бухту. У нас есть время подготовиться к встрече с ним». Через некоторое время Глорию поместили в небольшую уютную комнату и даже приставили служанку. Никто особо не интересовался ни ее самочувствием, ни ее желаниями, ни ее вопросами. А их у Глории было много. Ее даже не охраняли, из чего девушка сделала вывод, что бежать здесь некуда и незачем. Поэтому, преодолевая слабость, Глория встала и под удивленным взглядом девицы направилась в ванну. Пора было заняться собой и привести себя в порядок. А потом уже и думать, что, как и когда. «Госпожа, вам помочь?» «Помоги. И, кстати, как тебя зовут?» «Мария, госпожа» ответила служанка, одновременно ловко приготавливая ванну и начиная раздевать Глорию. «Вот мы сейчас вымоемся, причешемся, покушаем и будем красавицами», приговаривала девица, суетясь над Глорией. Видно было, что такая работа ей привычна, а значит, на острове есть не только служанки и рабыни, но и знатные дамы или дамы, занимающие их место. И, честно говоря, Глории уже очень хотелось познакомиться с хозяевами этого тайного острова но к ней никто не торопился прийти, и ее саму тоже никуда не звали. Не торопясь, Глория привела себя в порядок, поела и призадумалась о своих делах. Ее деятельная натура не переносила неизвестности и безделья, поэтому Глория, прихватив с собой служанку, отправилась обследовать свое новое местонахождение. И постепенно девушка начала понимать, почему никого не видно в здании, где она содержалась, и почему к ней никто не спешит для беседы. Казалось, что все население острова занято срочным перетаскиванием каких-то вещей, предметов, тюков из одного места в другое. Мужчины-рабочие что-то везут на тачках, некоторые что-то несут на носилках. Женщины, видимо, срочно решили все перестирать и перемыть. Покрикивали надсмотрщики, переругивались охранники, и среди всего этого бедлама был спокоен только один мужчина. Он стоял на крыльце дома, из которого вышла Глория, но с другой хозяйственной стороны – И время от времени отдавал новые приказания. Глория понаблюдала за всем этим некоторое время и поняла, что движутся и перетаскивают грузы рабочие не просто так. Они вывозят что-то из подвалов особняка и перемещают это что-то за пределы усадьбы. И, видимо, далеко, так как пустые тележки и тачки возвращались не скоро. Прячут что-то, подняла Глория и сделала себе заметку в памяти узнать, что прячут и где. Поскольку Глорию никто не пытался остановить, она проследовала до ворот усадьбы и вместе со служанкой вышла за ее стены. «Госпожа, госпожа!» – не смело обратилась к ней Мария. «Дальше опасно. Там нет охраны, а у беглых мало женщин. Вас могут выкрасть». «А кто такие беглые?» – остановилась Глория. Ей тоже не хотелось попадать в руки маньяков. «Это те, кто не хочет работать, как положено, нарушает порядок и дисциплину». Раздался у них за спиной хриплый голос. Глория обернулась, уже понимая, что за ними все-таки наблюдали. Рядом стоял тот мужчина, что отдавал приказы с крыльца, и про которого Глория решила, что он начальник. Так и вышло. «Дон Васкес», – представился он и взял Глорию под руку, предлагая пройтись. «Ну и как тебе, девочка, остров? Красиво, правда? А мы уж не знали, чем ущемить командора. А тут ты сама в руки пришла». «Теперь он у нас побегает. Жаль только, что он так и не отменил свою экспедицию на остров. Но у нас есть ты, и значит, нам есть о чем договариваться с командором», заключил мужчина. «А при чем здесь командор? Мы с ним мало знакомы?» Честно предупредила Глория. «А при том, дорогая, что ты женщина командора. А уж за свою женщину, мы надеемся, он пойдет на любые переговоры», самодовольно усмехнулся Васкис. «Зря вы так», спокойно ответила Лори хотя все внутренности ее дрожали от страха, когда она поняла, что стала заложницей. «Командор не имеет ко мне никакого отношения. Вы ошиблись». «Ну вот еще. мисс Банго уже второй год ждет вашей свадьбы, и только вы с командором не видите очевидного». «Думаешь, зря бесится вдова Парра?» «Она потеряла все шансы. Да, они у нее и раньше были невысоки», – рассмеялся мужчина. «Ну ничего, ничего. Небольшая разлука поможет вам обоим открыть глаза». «Заодно поможет командору принять правильное решение». «Пойдем, девочка». Иваскис повел ее обратно в усадьбу. «Твоя служанка права. Молоденьким сеньоритам опасно находиться за пределами охранного контура».